Глава 17. Взрывы этногенеза. Взрыв этногенеза первого века нашей эры. Если бы этносы были социальными категориями, то они бы возникали в сходных социальных условиях, а на самом деле, как сейчас будет показано, пусковые моменты этногенезов – Там, где можно их проследить на строгом фактическом материале, совпадают по времени и располагаются в регионах, вытянутых либо по меридианам, либо по параллелям, либо под углом к ним, но всегда как сплошная полоса. И вне зависимости от характера ландшафта и занятий населения, на такой полосе в определенную эпоху внезапно начинает происходить этническая перестройка, сложение новых этносов из субстратов, то есть этносов старых. Последние при этом ломаются и разваливаются, а новые развиваются весьма активно. А рядом с такой полосой – покой, как будто ничего нигде не происходит естественно самоуспокоенные этносы становятся жертвами своих беспокойных соседей остается непонятным другое откуда такая исключительность в положении зон начал этногенезов и почему каждый раз процесс начинается на новом месте как будто кто то хлещет плетью шар земной а к рубцу приливает кровь и он воспаляется Но прежде чем ответить на поставленный вопрос, посмотрим, как это происходит, чтобы объяснение феномена соответствовало его описанию. В первом веке Римская и Парфянская империи находились в этническом оскудении. Народонаселение сокращалось, добродетель предавалась забвению, ранее широко распространенная культура превращалась в достояние узких специалистов. С этого времени экономика стала строиться на хищническом отношении к природным богатствам, а площадь запашки уменьшилась. После жестоких потерь в гражданских войнах стало не хватать способных чиновников и офицеров, зато увеличилось количество люмпен-пролетариев. Пьянство и разврат в Риме стали бытовой нормой. Перечисленные явления – суть элементы фазы этногенеза, которую мы смеем назвать «обскурацией». Не в лучшем положении находились германские и сарматские племена, опустившиеся и терявшие былую боевую доблесть. Германик Без труда прошел через вражескую территорию от Рейна до Эльбы, завоевание Британии также совершилось поразительно легко. Это тем более странно, что в III веке до нашей эры инициатива этнической агрессии принадлежала на западе кельтам, а на востоке сарматам». Изучая детали и общий ход кампаний Цезаря в Галлии, Помпея в Сирии, Марка Антония в Парфии и Клавдия в Британии, мы видим, что успехи сопутствуют римским орлам только там, где сопротивление исключительно слабое. Парфия... Была страна бедная, и династия Аршакидов не пользовалась популярностью в Иране, потому что считалась туранской, и тем не менее она удержала границу по Ефрату. А когда римские легионеры столкнулись с китайскими арбалетчиками у Таласа в 36 году до нашей эры то те перестреляли римлян, не потеряв ни одного бойца. Сноска, подробнее об этом в работе, Лев Гумилев, Хунну, страницы 171-173, конец сноски. Поэтому можно заключить, что римляне побеждали варваров лишь потому, что варвары слабели быстрее римлян. Но во втором веке процесс всеобщей обскурации был нарушен. На широкой полосе между двадцатью градусами и сорока градусами восточной долготы началась активная деятельность дотоли инертных народов. Первыми выступили даки но неудачно. Они были начисто перебиты легионерами Трояна. Затем проявили повышенную активность и лирийцы, которые активно пополняли римскую армию и посадили на престол Цезарей своих предводителей северов. Почти весь Третий век этот маленький народ был гегемоном Римской империи, но надорвался от перенапряжения, и потомки его превратились в разбойников-арнаутов. Больше повезло готам, быстро покорившим огромную территорию от устьев Вислы до берегов Черного моря и простершим набеги до побережья моря Эгейского. И даже после поражения, нанесенного им гуннами, готы нашли в себе силу для завоевания Италии, Испании и на короткое время господства во Влахернском дворце Константинополя. Судьбу кровавого взлета с готами делили вандалы и анты. Наличие способности к сверхнапряжениям у восточногерманских племен во ii третьем веках резко контрастирует с инертностью западных германцев и сармата-аланов, позволивших небольшой орде гуннов покорить себя. Но самым важным событием было образование нового этноса, называвшего себя христианами. У этого этноса принципиально не могло быть единства по происхождению, языку, территории, ибо было сказано «несть варвар и скиф, эллин и иудей». В системе Римской империи, где была установлена широкая веротерпимость, христиане были исключением. Разумеется, причиной тому были не догматы, которые, к тому же, до 325 года не были установлены, и неправительственный террор, ибо императоры стремились избежать гонений специальными эдиктами, запрещая принимать доносы на христиан, и не классовые различия, потому что христианами становились люди всех классов, а острое ощущение – чуждости склада христиан всем остальным. Христианином в первом-третьем веках становился не каждый, а только тот, который чувствовал себя в мире чужим, а в общине своим. Количество таких людей все время увеличивалось, пока они не начали преобладать в IV веке. Тогда Рим превратился в Византию. Что бы ни было сказано в евангельской доктрине, но в этногенезе ранние христиане показали наличие всех тех качеств, которые необходимы для создания нового этноса и которые можно свести к двум – целенаправленности и способности к сверхнапряжениям. Инерции толчка первого века хватило на полторы тысячи лет, за которые Византия прошла все фазы исторического периода и фазу обскурации, после чего фонариоты превратились в персистентный этнос, а прочие византийцы были ассимилированы турками или славянами. СНОСКА Жители квартала Фаннар в Стамбуле, где жили потомки византийцев, пощаженных турками при взятии Константинополя в 1453 году, были вырезаны во время греческого восстания в 1821 году в отместку за резню мусульман в Морее. Конец сноски. На восточной окраине очерченной нами полосы в III веке дал знать о себе новый народ со старым названием персы. К древним персам они относятся как итальянцы к римлянам или современные греки к эллинам. Ахименицкая монархия была историческим завершением длинного периода культурного, общественного и этнического развития классического Ближнего Востока. Македонское вторжение оборвало прямолинейное развитие этой традиции, а парфяне, освободившие Иран от силикидов, были для местного населения тоже завоевателями и чужими. В 226 году персы создали свое государство и свой оригинальный этнокультурный комплекс, основанный на остроумном соединении конфессионального и племенного принципов. Зороастризм, ставший официальной идеологией, в отличие от христианства, был чужд прозелитизму, но этот пробел восполнялся манихейством, гностической системой в иранском преломлении. В отличие от Византии, развитие персидской популяции было нарушено вторжениями извне, сначала арабским, а потом сельджукским. Последнее собственное персидское государство, Саманитское царство, пало в 999 году, и после этого иранская культурная традиция постепенно исчезла, а персидский этнос вошел в систему так называемой мусульманской культуры и снова переоформился, сохранив от древнего стереотипа поведения только названия и некоторые черты быта. Наконец, на западной окраине, в Ютландии, народ англов, также захваченных описанным подъемом, с некоторым запаздыванием проявил себя, вторгшись в V веке в Британию. Трудно было бы понять, почему малочисленные дружины Генгиста и Горзы оказались вдруг сильнее густого населения этой богатой страны. Экономически и технически, саксы и англы были слабее, романизованных бриттов, но этнически они были моложе, и потенция возраста дала им возможность получить перевес в неравной борьбе с кельтами. Исключение составили лишь отсталые районы Британии, где кельтское население не растратило былой воинственности и употребило ее на отражение чужеземцев Уэльс, Корнуэльс и Шотландия. Гунны в третьем-пятом веках нашей эры. Весьма распространено мнение, что великое переселение народов в Европе произошло вследствие нажима на них кочевых гуннов из-за Волжья. Однако ознакомление с датами событий позволяет это мнение отвергнуть полностью. Хунну Кочевая держава, возникшая в современной Монголии ранее IV века до нашей эры, тюркоязычные хунны, будучи обществом доклассовым, создали державу, основанную на господстве над народами. Начиная с 209 года по 97 год до нашей эры, держава Хунну растет и разбивает лучшие силы могучего Китая, а после этого победившая Хунну неуклонно слабеет, а разбитый Китай без боя становится господином положения, то есть победа не пошла Хуннам впрок. В первом веке нашей эры хунны освободились из-под власти Китая, но распались на четыре ветви, одна из коих, наиболее неукротимая и свободолюбивая, отбиваясь от наседавших со всех сторон врагов, в 155-158 годах, скрылась на западе Великой Степи, перемешалась с уграми Волго-Уральского Междуречья и превратилась за 200 лет в восточноевропейский этнос, который во избежание путаницы принято называть гуннами. СНОСКА Иностранцев хунну и гунны Труды туркологического семинария. Том 1. Ленинград. 1926 год. Конец сноски. За третий четвертый века гунны победили Аланов, истомив их бесконечной войной, и только в пятом веке перешли Карпаты и попали в долину Дуная, причем часть их, Акациры, остались в родных степях на Дону и Волге. Сноска. Иордан. Происхождение и деяние гетов. Перевод с Гржинской. «Москва. 1961 год. Страница 91. Под гетами подразумеваются готы. Конец сноски». Итак, активность гуннов имела место на три века позже, нежели взрыв активности, описанной нами. Массового переселения из Азии тоже не было, а была искусная политика опытных вождей, искушенных в дипломатии и стратегии. Готы были сравнительно с гуннами, легкомысленными и наивными детьми. Потому они проиграли войну и потеряли прекрасную страну у Черного моря. При Черноморские степи были во II-IV веках вторым после Египта источником хлеба для Константинополя, значит, в Аланских степях и речных долинах земледелие имело место. Гунны перешли Дон, разгромив Аланов в 371 году, победили Готов при помощи Рассамонов в конце IV века и около 420 года заняли Паннонию. Следовательно... Все пребывание Гунской орды в южных степях укладывается меньше, чем в полвека. При этом сами гунны были немногочисленны, а орудовали они руками тех же покоренных Аланов, Россамонов, Антов, Остготов и других местных племен. Сноска. «Гумилев. Некоторые вопросы истории хуннов». Вестник древней истории, 1960 год, номер четвертый, конец сноски. Если бы все жители Восточной Европы были перебиты, то откуда бы гунны взяли людей для войны с Римской империей и Ираном? Правда... Оседло земледельческое хозяйство было гунским нашествием разрушено, но из этого не следует, что жители лесистых долин Терека и Среднего Дона или тростниковых зарослей дельты Волги не пересидели в своих укрытиях кратковременного передвижения кочевников, тем более что они-то земледелием не занимались, ибо были охотниками и рыболовами. Даже Аланы жили в степях Северного Кавказа и Идона до X века, что характеризует стабильность Восточной Европы в то самое время, когда в Центральной Европе шли интенсивные этнические процессы. Важно также отметить, что успехи гуннов совпали с кульминацией временного усыхания степи, подорвавшего аланское земледелие и ослабившего тем самым военную силу аланов. Сноска. Гумилев. Истоки ритма кочевой культуры народа Азии и Африки. 1968 год. Номер третий. Конец сноски. Гунны же, привыкшие к засушливым условиям, пострадали от засухи меньше, что и обусловило их победу в войне, которая велась ими со 160 по 370 год без решающих успехов. Но как только засушливое время кончилось, кончилось и преобладание гуннов — В VI веке в степях восстановилось старое соотношение сил, но место гунов заняли болгары, а место алан – хазары. И, наконец, самое главное, гунны, как и азиатские хунны, не были молодым народом. Их история последовательно прослеживается от великих реформ их вождя Моде, захватившего власть путем отца убийства в 209 году до нашей эры Обратимся к сравнительному методу. Хунская держава просуществовала от момента основания 209 год до нашей эры до момента смещения 48 год нашей эры 257 лет. Франция возникла на обломках Каролингской империи в 843 году 1100 год. 843 плюс 257 – эпоха самого мрачного феодализма. Хунны за тот же срок сделали для культуры больше, чем французы. Сноска Гумилев. Хунну. Конец сноски. «Родовая держава Хунну» Не единственный случай в мировой истории, когда доклассовое общество создает мощную организацию. Военные предприятия широкого размаха немыслимы без координации сил, а мы знаем о грандиозных походах, совершенных кельтами в первом тысячелетии до нашей эры, о рийском завоевании Индии во втором тысячелетии до нашей эры об образовании державы Нагуа в Анауаке в XI веке, еще до того, как у них возник институт патриархального рабства, и, наконец, о державе Амаузлу в Южной Африке в XIX веке, а также о на нее похожем древнетюркском этносе и даже о до Чингисовских монголах в XII веке. Сноски. Кинжалов, Белов, падение Теночтилана Ленинград, 1956 год, страницы 130-136. Гумилев, древние тюрки, Москва. 1967 год Гумилев в поиске вымышленного царства Москва. 1970 год конец сносок. Взрыв этногенеза в шестом веке нашей эры. Аналогичными по характеру и результатам были события VII века в Центральной Аравии. Вокруг пророка Мухаммеда возникла община воинственных последователей, сломившая былые родоплеменные отношения и создавшая новый стереотип поведения. Разрозненные племена бедуинов и йеменцев даже приняли новый этноним – арабы. У соседних народов в то время персов, сирийцев и египтян подобного подъема активности не было. На той же широте в долине Инда в то же время сложился новый народ раджпуты, потомки смешавшихся местных и пришлых этнических элементов. Сноска. Раджпуты потомки от смешанных браков саков, кушанов и эфталитов с аборигенами долины Инда. Конец сноски. Раджпуты сокрушили наследников деспотии Гупта после того, как пресеклась династия, буддийскую общину и всех, кто поддерживал старые порядки. Сноска. История Индии в средние века под редакцией Алаева. Москва. 1968 год. Страницы 76-83. Конец сноски. На развалинах они создали индуистскую теократию и систему мелких княжеств, крайне децентрализованную и только потому не сумевшую дать отпор мусульманскому вторжению, нарушившему прямолинейность инерции этногенеза. Но ведь для нас важен не политический успех изучаемой системы, а наличие этногенетического признака, способности к сверхнапряжениям, которое присутствовало у Раджпутов в огромной мере. В известном смысле она-то и определила их поражение в XI веке, ибо каждый князек бросался в бой с мусульманами в одиночку и погибал, но не соглашался признать главенство своего соседа. Для активной внешней политики этноса оказывается самым выгодным не высшая, а средняя степень распространения способности к сверхнапряжениям, потому что при ней возможна консолидация сил и координация действий. При дальнейшем ослаблении напряжения в этническом коллективе становится легким управление, но понижается сила сопротивления внешним воздействием. Так потомков воинственных ариев, бенгальских индусов, англичане даже не вербовали в свои колониальные войска, ибо те были слишком послушны для того, чтобы быть боеспособными солдатами. Не поддержка тех или иных общественных групп позволила Ост-Индской компании овладеть Индией, а пассивность наиболее многочисленных индийских этносов связала руки тем энергичным раджам и султанам, которые хотели уберечь страну от порабощения. Впрочем, мусульманские завоевания после XI века проходили точно так же. Видимо, причиной бед Индии – были сами индусы. Далее на восток тогда же сложился тибетский народ, объединивший до то разобщенное тибетское Нагорье путем прямого и быстрого завоевания племен Северного Тибета. Предки завоевателей были небольшим племенем на среднем течении Цангпо Брахмапутра принявшим в свою среду некоторое количество сяньбийцев в середине V века, вытесненных из Хэнси, и непальских горцев, так что к VI веку образовалось смешанное в этническом плане население. Сноска. Гумилев. Величие и падение Древнего Тибета. Страны и народы Востока под редакцией Ольдерогге Выпуск 8 Москва 1969 год. Страницы 156-157. Конец сноски. Оно-то и создало знаменитую тибетскую империю в VII-IX веках, оспаривавшую у Китая гегемонию в Восточной Азии. И, наконец, в Западном Китае в тот же период произошел мощный этнический взрыв, опрокинувший варварскую империю Вэй. В результате этого создались средневековый китайский народ и историческая традиция независимой империи, прерванная маньчжурским завоеванием XVII века. Сноска. Гумилев. Первое. Хунны в Китае, страницы 234 двести 235 второе древние тюрки, страница десятая, конец сноски. Описанные явления этногенеза не только синхронны, но и расположены на одной полосе, осью которой является линия, соединяющая Мекку и Чан-ань. Далее на восток эта ось проходит через Южную Японию, где тоже произошла этническая консолидация, и теряется в Тихом океане. Продолженная же на запад, она идет через безлюдную ливийскую пустыню и доходит до Западного Судана, где, однако, этногенетические процессы в эту эпоху не зафиксированы. Не правда ли странно? Взрыв этногенеза в XI веке нашей эры Возникает впечатление, что линейные участки земной поверхности, по которым проходили интенсивные процессы возникновения этносов, не охватывают весь земной шар, а ограничены его кривизной, как будто полоска света упала на школьный глобус и осветила только ту его часть, которая обращена к источнику света. Эта аналогия скорее иллюстрация. Какова его содержательная основа, об этом речь впереди. А пока учтем еще один случай, оставив прочие, Европу и Центральную Америку, на потом. Это необходимо для того, чтобы исключить иные, привычные, но не исчерпывающие объяснения. В XII веке... В Восточной Азии одновременно сложились два могучих этноса и одно маленькое племя, погибшее в младенческом возрасте. И на этот раз ареал этногенеза был строго очерчен географически, но не имел касательства к наземным ситуациям – ландшафтным, социальным и культурным. До начала XII века население берегов Амура и его притоков – Тунгусоязычные Джурджени находились в состоянии гомеостаза, что проявлялось в социальной примитивности, племенной раздробленности и неспособности отстоять себя от южных агрессивных соседей Киданьской империи Ляо. джурджини платили киданьским императорам дань, соколами, выдрессированными для охоты, а также поставляли рекрутов для несения военной службы. В таком же положении находились степные племена Восточного Забайкалья, суммарно называвшиеся либо Дзубу, либо Дадань, татары. Цивилизованные кидания Расправлялись с ними так же, как в XIX веке североамериканские колонисты с индейцами-прерий. Но уже в 1115 году все изменилось. Джорджини восстали и к 1126 году сокрушили империю Ляо. Направлением их этногенеза, то есть этнической доминантой, стала консолидация племени. Это позволило бывшему племенному вождю Агуде создать империю, названную Золотой. У кочевников доминанта была иной. Из племен выделились отдельные витязи, люди длинной воли, которые сначала очень бедствовали, но в конце XII века обрели вождя по имени Тимуджин, которого они нарекли Чингисом, и избрали ханом. В жестокой гражданской войне люди длинной воли сокрушили племенной строй и создали монгольский улус, в котором побежденные и победители объединились и слились в единый этнос. Наконец, у южных берегов Байкала проявило себя воинственное племя меркитов. Кто такие меркиты по происхождению не установлено. Они не монголы и не тюрки, а скорее всего... Самодейцы. Но нам важно не это, а то, что до 1216 года меркиты оспаривали у монголов гегемонию в Центральной Азии. Следовательно, тут перед нами взрыв этногенеза, аналогичный тем, которые мы рассмотрели ранее. Существенно, что ареал этого взрыва этногенеза очерчен столь же четко, как и у предшествовавших ему. Не были затронуты ни эвенки, ни якуты на севере, ни корейцы, китайцы и тангуты на юге. На западе ареал выклинился у южной оконечности Байкала, не коснувшись оэратов и куманов, половцев, живших подобным монголам кочевым бытом. Можно думать, что перед нами оконечности ареала, а основная его часть пришлась на территорию Тихого океана. Если так, а для возражений нет оснований, то этногенетические взрывы или толчки – явление неотделимое от физической географии. История только фиксирует их, подобно тому, как климатолог фиксирует перемещение циклонов и муссонов, а историко-географ – миграции кочевников Евразии. И теперь очевидно, что проявления активности степных и лесных этносов Евразии не всегда связанные с климатическими колебаниями, но поражавшие воображение средневековых хронистов являются результатами взрывов этногенеза. Это и только это роднит монгольский взлет с великим переселением народов, торжеством византийского православия над древнеримским язычеством и проповедью ислама путем священных войн, образованием тибетского царства, подвигами раджпутов и блеском двора императоров династии Тан. И, видимо... Подобные толчки или взрывы, локализованные на определенных территориях, дали начало великим этносам древности, исходные периоды которых не освещены источниками в той степени, как в средние века. После того, как мы уловили в разнообразных явлениях элемент сходства, объяснить их различия крайне просто. Одинаковые импульсы в разных условиях внешней среды должны проявляться по-разному. Представим себе человека, идущего по горному хребту и толкнувшего ногой камень, который покатился вниз по склону. Иногда этот камень может вызвать лавину, которая погребет под собой несколько поселков, а иногда он застрянет в расщелине или натолкнется на уступ и тут же остановится. Рассчитать путь камня и предсказать его судьбу было бы можно, имея все данные о силе и направлении толчка, а также о всех препятствиях на его дороге, но практически такое количество входных данных получить невозможно. Это наглядная иллюстрация судьбы этногенетического толчка, где роль препятствий, изменяющих развитие процесса, играют многие явления. Социальные условия, сложившиеся за минувшие века, накопившаяся и унаследованная от предков культура, географическая среда региона, этническое окружение, включая международные связи, политические расчеты и интриги современников. Но все они набирают мощь лишь тогда, когда в этносистему поступает энергия, преобразующая ее и позволяющая совершать великие дела. Что это за энергия? Определив ее характер, мы решим проблему этногенеза. Отметим, что, изучая этническую историю, мы видим только общественные отношения и социальные институты. Но это не значит, что наши наблюдения исчерпывают тему. Ведь электричество или теплоту мы обнаруживаем только в проявлениях, видя, например, раскаленную нить в лампочке или ощущая ее нагрев. Но это не мешает нам производить обобщение опыта и оперировать умозрительными понятиями. Да ведь и такие понятия, как жизнь и социальная формация, тоже обобщение многих наблюдений. Очевидно, таков же этнос. Этнос соотносим с социальными и биологическими категориями так же, как соотносятся длина, вес и температура предмета, и то и другое параметры процессов разной природы, не друг к другу. Поскольку мы уже установили, что социальные процессы и этногенезы развиваются параллельно, то необходимо проверить, как взаимодействуют этносы с популяциями, биологическими таксонами того же уровня. Нас ждут не меньшие сюрпризы.